Глава пятая. «Обредший смерть» Снова и снова слова эти, словно слова молитвы, беззвучно слетали с ее губ. Не двигаясь с закрытыми глазами, Андриан Круис сидела и ждала, пока в душе появится хоть какое-нибудь чувство. «Убит? Значит, кто-то сделал это». Утвердила она себе, но теперь, когда полицейские детективы ушли, слова потеряли для нее всякий смысл, а убийство превратилось в какую-то абстракцию. В голове стояла звенящая пустота, и только. Между тем она должна была бы испытывать опасение, но не было и его. В этот момент что-то легкое, почти невесномое коснулось ее руки, лежавшей на подлокотнике. От неожиданности Адриан вздрогнула, и кот отпрыгнул в сторону иди сюда мармелад иди, маленький позвала она со стоном откидываясь назад и пытаясь приблизить к себе еще не вполне выросшего котенка с желтыми полосами на спине он не спеша подошел и дал себя обнять урча как маленький моторчик он умер понимаешь прошептала она в мягкую густую бархатистую шерсть и тут по телу ариан пробежала дрожь И словно по команде разом поднялись все волоски на ее коже. Откуда-то из самых тыников души поднялось неистовство. Убийство было как избавление от ненавистной личины сбрасывание масок. Когда Адриан впервые услышал о докторе Мирике, он был для нее не более чем рекомендацией ее агента. По его словам, какой-то калифорнийский психолог... Никому в научном мире пока неизвестный, но творит чудеса в лечении наркоманов. Тут в одном журнале о нем появилась небольшая заметка. Может, ты ее даже видела. Говорят, он совался к разным издателям, вот один из них и клюнул на его наживку. И... Не надо, не продолжай. Я сама все скажу. Теперь они ищут негра, который напишет бестселлер «Как в одночасье я стал гуру». «Спасибо, нет. Не отрицай все с порога, Ади. Им, как я понимаю, нужна совсем другая книжка, основанная на фактическом материале конкретных медицинских случаях. Без дураков. Описание одной группы, которую он ведет, сначала и до конца. Психотерапия — это ведь по твоей части, так?» И, не дожидаясь ее ответа, агент быстро добавил... Мне звонили утром из Салливан-Холл, чтобы узнать, интересует тебя это дело или нет. Как тебе перспективу провести год в солнечной Калифорнии?» Сказал бы лучше «год в преисподне». «Пламенная патриотка Нью-Йорка! Вы все там зацикленные!» Вздох по телефону напоминал долгое шипение. «Прошу тебя, Ади, подумай сама». «Сколько бледнолицых нью-йоркцев, всех этих неустроенных писак, почли бы за счастье взяться за такую работу. Думаю, что ты тоже к ним присоединишься, когда услышишь об авансе, который предлагает издательство». И он оказался прав. Впрочем, когда Адриан приехала в центр и зашла в сальван выяснилось, что есть одно осложнение. Чудотворец из Калифорнии не хотел, чтобы его соавтором по книге была женщина. — Ложная фигня, — отреагировал ее агент, узнав о странном требовании доктора. — Ты одна из лучших, кто мог бы это сделать. И Салливан Холл тоже так думает. Иначе бы они тебя ему не сватали. Дай им пару дней, пусть разберутся, что к чему, и тогда будем посмотреть. Но это какой-то абсурд он не хочет, а они заталкивают меня ему в глотку. Кончай паниковать, Ади. Где твой прежний феминистский задор? Ты ведь была активисткой лигией женской свободы. И на самом деле, — думала она, — куда он подевался? Она не чувствовала ни копля азарта, когда через два дня садилась в самолет, улетавший из аэропорта Кеннеди на запад, В ее сумочке был номер журнала «Ньюсвик» с той самой заметулькой о докторе Мирике. Адриан хотела прочитать ее в библиотеке, но не успела. За эти два дня у нее не было ни одной свободной минуты. Журнал купила ее сестра Элен в специальном магазине, где продавалась старая периодика. Это, сказала она, Адриан, ее прощальный подарок. Журнал она открыла сразу же, как взревели моторы, и воздушный лайнер взмыл вверх. А вот и заметка. Боже, читать, когда неизвестно, что тебя ждет. Мало ли что может случиться с самолетом. Адриан была убеждена, что понапрасну теряет свое драгоценное время. Но увидев фотографию, с которой на нее смотрела красивая, улыбающееся лицом Мирика, она поняла, что ошиблась. Да, с таким взглядом, как у него, этот Стефан Мирик, так гласила подпись под фото, значит, это его портрет может вполне быть тем самым чудотворцем, гипнотизер-чудотворец. В заметке говорилось, что еще год назад доктор специализировался на лечении от ожирения и совсем случайно открыл, что его гипнотический метод помогает лечению наркоманов. Господи! Промелькнула в голове Адриан. «И во что это я такое встреваю? Какой-то шарлатан, всю жизнь возившийся с толстяками. Хорош гуру, нечего сказать». Она почувствовала, как у нее поднимается давление, но продолжала читать дальше. «Так, об академическом образовании ничего. Стал быть, окончил какой-нибудь захудалый колледж в глухой провинции». Я о семейном положении тоже ни слова. Еще кажется, что этот недоучка, этот амбициозный выскочка, тривиальный гомик. Жена ненавистник, решила она, все больше впадая в ярость. Она вконец разозлилась, когда в Лос-Анджелесе стюардесса предложила ей инвалидную коляску так что мисс Круис постаралась как можно скорее добраться до стойки кассы, чтобы заказать обратный билет на ближайший рейс. Выяснилось, что одно свободное место есть лишь на два часа следующего дня. Отлично. Она тут же попросила кассиршу зарезервировать для нее это место. В этот момент Адриан неожиданно услышала. «Мисс Адриан Круис просит подойти к дежурной у стойки информации». «Пожалуйста, вас встречает...» В международном аэропорту Лос-Анджелес ее встречал сам доктор Мирик.